Когда-нибудь видели, как такая тетка улыбнулась Хотя бы раз Одна из них периодически разрывает руками Красно-серые картонные пачки Вываливает содержимое в огромный бак Ворочает там поворежкой. Из бака валит пар расплывается по помещению Оседает на темных окнах Вторая равнодушно метает на прилавок Тарелки с пельменями Пельмени с уксусом и горчицей 32 копейки. Пельмени со сметаной и маслом 36 копеек. Сметану либо масло тетка швыряет тебе в тарелку сама. А уксус и горчица стоят на столиках. Уксус в захватанных пельменными руками и от того непрозрачных круглых графинчиках. А горчицы нет. Она кончилась. И баночка пустая, и только измазанная высохшим коричневым и торчит из нее половинка деревянной палочки от эскимо, которой кто-то всю горчицу и доел. И идешь по столам шарить, не осталось ли где. Простите, у вас горчицу можно? Столы маленькие, круглые и высокие, чтобы есть стоя. На ножке у них специальные крючки для портфелей и авосик. А потом ножка переходит в треногу и упирается в полк. И сколько ни подсовывай туда сложенных бумажек, стол все равно качается Пельменная, если угодно, маленький очаг пассивного сопротивления советской власти Пускай неосознанного У нас тут внутри своя жизнь и свои отношения И никаких лозунгов и пропаганды И приходим мы сюда делать свое мужское дело И или ты с нами, или не мешай Иди ибо кто же приходит в пельменную просто поесть. Поэтому нужны стаканы, и если у тетки хорошее настроение, до известных пределов, разумеется, не до улыбки, она вроде бы и не заметит, как ты хапнул с прилавка пару стаканов и не налил в них этого самого кофе. А если тетка в обычном своем состоянии возникнет вялый скандал, и придется брать кофе и выпивать его, давясь, Потому что вылить просто некуда И водка потом в этом стакане Будет мутная и теплая Бачок с кофе Это называется титан Стоит в конце прилавка Перед кассой Там где вилки и серый хлеб Кофе представляет из себя Чрезвычайно горячую И невообразимо сладкую И липкую жидкость Сгущенки не жалели Стаканы граненые И обычные тонкие в перемешку Но надо брать граненый потому что тонкий моментально нагреется от кофе, и его будет очень трудно донести до стола. Вилки, навалены грудой, в слегка помятом алюминиевым корыце. Они тоже алюминиевые, слегка жирноватые на ощупь, и у них сильно не хватает зубов. А сохранившиеся зубы Изогнутый причудливым образом Недавно специальным постановлением советской власти Был отменен язычок на водочной крышке Теперь это называется бескозырка И снять ее без помощи постороннего колюще-режущего предмета невозможно Говорят, какой-то умник подсчитал экономию от бескозырок Сколько тысяч тонн металла будет сэкономлено, если не делать язычков Думаю, на алюминии страна потеряла в сто раз больше Но вот ценой еще пары зубьев Крышечка проткнута Естественно, под столом, вслепую А двое твоих друзей заслоняют тебя от бдительных теток И ты, рискуя порезать пальцы Сдираешь ненавистный металл с горлышком А там еще коричневый картонный кружочек А под ним совсем уже тоненькая целлофановая пленочка И все И, конечно, разлить сразу на троих А выпить можно и в два приема После первого глотка чувство опасности отпускает, и, что странно, не безосновательно. Человек выпивший и человек трезвый существуют в параллельных, хотя и близких, но разных реальностях. И то, что может произойти с одним, никогда не произойдет с другим, и наоборот. «И вот стало тебе хорошо, и мир наполнился добротой, и день вроде не прожит зря». И дела не так уж безнадежны, а пельмени просто хороши Все ведь зависит от угла зрения, правда? И с тобой рядом твои дорогие друзья, и пошла отличная беседа И кто-то уже закурил втихаря приму, пуская дым в рукав Сколько таких пельменных, разбросанных по необъятному пространству страны Греют в этот миг наши души